Глава четвертая. Девочка шагала рядом с повозкой и пела: Аусая кяки гяубой тол. Готовься к тяжкой зиме, готовься к суровым временам. Шла босиком, уверенно ступая маленькими твердыми как дерево ступнями, как у всех не знающих обуви людей. Большие пальцы на ногах смотрели точно вперед. «Ау, сайки-аки!» — пела она. Казалось, дорога вела в запущенную, голодную местность. Вокруг, на склонах холмов, не бродили бизоны, не щебетали птицы. В этом краю не было народа Каева, не было мамы и отца. Она осталась совсем одна, стиснутая странной одеждой. Платьем с узкой талией из ткани в синюю и желтую полоску, а еще какой-то непонятной вещью, должно быть предназначенной для магических ритуалов. Словно крепко сжатый кулак или клетка, эта ужасная вещь стискивала сердце и мешала дышать. Она шла держась за оглоблю и пела, потому что петь всегда лучше, чем плакать. Вокруг росли низкие кривые дубы долины Ред Ривер с почерневшими от бесконечных дождей ветками. Земля по обе стороны дороги раскинулась свободно, как будто радуясь освобождению из плена городов. Странно. Зачем люди теснятся в городах? Девочка несла бы шмаки на шее, связав шнурками, и ступала по мягкой подстилке из влажных листьев. Она решила узнать, куда ее везут, а потом или сбежать, или уморить себя голодом. Зачем жить одной среди чужих людей, которые убили твоих близких, а теперь хотят убить тебя? Тот человек, который забрал ее у мамы, обещал отправить к родным и, кажется, не шутил. Капитан Кид сидел на козлах, подняв воротник плаща и надвинув на лоб старую широкополую шляпу. Мелкий дождик плохо скрашивал пейзаж, где главную роль играли кривые низкорослые дубы с причудливо изогнутыми ветками. Дорога то поднималась, то спускалась, повторяя холмистый ландшафт южного берега Ред Ривер. Гнедой верховой конь по имени Паша радостно трусил налегке, привязанный к металлическому кольцу. Не испытывая острой неприязни к упряжи, вьючная лошадь Фэнси бодро тянула повозку, однако с тоской поглядывала то в одну сторону, то в другую. Туда, где вдоль дороги уже появились островки травы. Сейчас, в конце февраля, земля кое-где зазеленела. Слева вольно текла Ред Ривер, широкая бурная река с водой кирпичного цвета. Капитан натянул поводья, остановил повозку и знаком подозвал девочку. Та стояла, крепко держась за лошадиную гриву, и сосредоточенно следила за каждым его движением, но ближе не подходила. «Вот, смотри», — заговорил капитан и достал Смит Вессон. Открыл магазин, вытряхнул патроны и показал, а потом быстрым движением руки вернул на место. «Это на случай опасности». Он театрально осмотрелся, изобразил настороженность, а затем направил револьвер в сторону деревьев и притворился, что стреляет. Закончив представление, демонстративно положил оружие обратно на настил повозки, слева от себя. Девочка не двигалась, жили только глаза. «И вот еще что...» Капитан вытащил старое ружье, открыл патронный ящик и достал пригоршню гельс. В случае нападения этот абсолютно бесполезный запас хотя бы создаст много шума. Девочка внимательно озадаченно смотрела, как человек поднял ружье, и вдруг лицо прояснилось. Она заметила, что револьвер и ружье он держит в левой руке. Капитан поводил дулом из стороны в сторону и прищурился, как будто целись. потом аккуратно убрал оружие на место и даже не улыбнулся, понимая, что в данном случае эмоции ничем не помогут. Девочка по-прежнему стояла, не шевелясь, словно окаменела. Высокий и худой, он продолжал сидеть на козлах и спокойно смотреть в упор, до тех пор, пока она вдруг не кивнула. Наверное, все поняла, но не пожелала признать, что в непредвиденных и неблагоприятных обстоятельствах может оказаться на одной с ним стороне. Размышляя о странном поведении подопечной, капитан Кид продолжил путь. Что сделала девочку такой необычной? Жесты и мимика белых людей абсолютно ей чужды. Их лица открыты и выразительны, а держатся они свободно и раскованно, совершают множество движений, часто опираются на различные предметы, кивают и качают головой. Упорное молчание и полная неподвижность Джоанны странным образом выключали ее из действительности. Она в полной мере освоила поведение индейцев, основной чертой которых всегда была статичность. Но перед ним стояла десятилетняя девочка с волнистыми светло-русыми волосами, голубыми глазами и веснушками на лице. «Ты», — произнес капитан и ткнул пальцем. Девочка едва заметно вздрогнула, словно готовясь бежать. Распущенные светлые волосы качнулись легкой волной. Люди племени Каева никогда не показывали пальцем. Никогда. только тыкали дулами ружей и палками шаманов, посылавших в тело врага ядовитых демонов. А больше — никак и никогда. Но капитан этого не знал. «Ты Джоанна», — медленно произнес он. «Джоанна». Чтобы лучше расслышать и понять, девочка слегка подалась вперед, однако так и не выпустила из руки гриву чалой кобылы. В катастрофической жизненной коллизии лошадь с острым характерным запахом и мощным телосложением оставалась единственным знакомым и нестрашным существом. «Капитан!» — он ткнул себя в грудь. Девочка отошла в сторону, чтобы лучше видеть, а спустя минуту поняла, что жест совсем не опасен. Человек не может насылать демонов на самого себя. Это точно. Капитан Кидда решил повторить урок. Спокойно сидя с поводьями в правой руке, левой снова показал на Джоанну. Терпеливо, по слогам, произнес ее имя и подкрепил звуки ободряющим жестом, после чего замер в ожидании. Джоанна наконец-то отпустила упряжь и, продолжая стоять неподвижно, подняла обе руки перед собой ладонями наружу. Так она призвала на помощь духохранителя, того самого, который велел носить в волосах две травинки, а между ними перо из крыла Беркута, знак его постоянного присутствия. Злые женщины все отобрали и выбросили в окно, но что, если духохранитель все-таки слышит? «Этот старый человек хочет, чтобы она повторила какое-то магическое слово. Может быть, вреда не будет?» «Чо, -энна произнесла девочка, чуть приоткрыв рот и продемонстрировав белые ровные нижние зубы. Капитан Кид снова показал на себя. «Капитан!» Капитан, — пробормотала Джоанна. «Очень хорошо!» Теперь можно ехать дальше. Реку Литл-Уичито они пересекли всего лишь в миле от того места, где она впадает в Ред Ривер. Капитан посадил Джанну в повозку, отвязал пашу и позволил ему действовать самостоятельно. Достал большой мясницкий нож и заткнул за пояс на тот случай, если придется срочно освобождать Фэнси из упряжи. Примерно в четверти мили от переправы пустил лошадь быстрой рысью, а в воду вогнал галопом. Джоанна изо всех сил вцепилась в сиденье. Золотая надпись «Целебные воды восточных минеральных источников Техаса» попала в фонтан брызг. Течение сделала свое дело. Сначала заставила замедлить ход, а затем подхватила и лошадку, и экипаж. С дальнего берега с криком поднялась стая ворон. Вокруг вздымалась пена, извиваясь, словно змеи, в потоке мчались тонкие и толстые ветки. Экипаж поплыл. Чалая кобыла захрапела, с головой скрылась под водой, однако тут же вырвалась на поверхность и энергично заработала ногами. Усилие не пропало даром. Вскоре копыта уперлись в твердое дно, и лошадка вытащила насквозь мокрую повозку на берег. Паша не ведал страха, а потому решительно бросился в разбушевавшуюся речку и, победно вскинув голову, выбрался на сушу в нескольких ярдах ниже по течению. Отряхнулся в ореоле брызг, весело подбежал и снова занял свое место за повозкой. Продолжив путь, капитан обратил внимание на мерный щелкающий звук. Прислушался, спустился на землю и внимательно осмотрел переднее колесо. Оказалось, что лопнул железный обод, неприятность устранить которую мог только кузнец в Спэниш-форте. Конечно, если он там был. Вечером капитан Кид показал спутнице купленную вместе с экипажем походную железную печку. Главное ее достоинство заключалось в малом количестве потребляемых дров и производимого дыма. Размером с большой патронный ящик, печка была снабжена трубой длиной примерно в пару футов. Вполне достаточно, чтобы дым не разъедал глаза. Капитан опустил задний борт и уважительно похлопал по гладкому черному боку. Девочка понятия не имела, что это такое. «Печка», — объяснил капитан, — «огонь» и приладил трубу. Стоя в полосатом платье, босиком, с распущенными, мокрыми от дождя волосами, Джана вдруг быстро опустила перед собой сжатую в кулак правую руку, а потом резко расправила покрытые заусенцами и мозолями пальцы. «А, — сказал капитан, — понятно. Знак. Знак огня». Он немного знал язык жестов индейцев равнин, а потому смог ответить знаком «да». Превосходно. По крайней мере, появилось пусть и ограниченное, но действенное средство общения. Он показал, как работает печка, верхняя крышка размером с ладонь, дающая тягу колесо. Натянул между кривым дубом и краем повозки одну из боковых шторок, соорудив навес от дождя. Девочка пристально наблюдала за каждым движением — то ли боялась, то ли знала, что должна понять, как все работает. Гордые собственным героизмом лошади с удовольствием занялись щедрыми порциями очищенных кукурузных зерен. Девочка стояла возле маленькой кобылы, гладила ее по ноге и что-то тихо, но с сожалением бормотала. Фэнси была молодой и сильной, однако страдала легким искривлением правой передней ноги, копыта едва заметно смотрела внутрь. Из-за этого капитану удалось дешево ее купить. Джоанна сразу заметила дефект, и сейчас ласково, словно успокаивая, похлопывала кобылу, пока та стояла рядом с Пашой и жевала с шумом, напоминавшим работу ручного жорного. В высоких зарослях юбки капитан собрал ветки, а из внутреннего кармана плаща достал сохранившиеся сухими спички. Действуя неторопливо и методично, Развел огонь. Джоанна продолжала внимательно, недоверчиво наблюдать. Наклонилась к печке, заглянула в колосник и увидела, как проходящий сквозь решетку воздух усиливает горение. Осторожно дотронулась и тут же отдернула ладонь. Пицулха! «Да», — согласился капитан. «Что бы это ни значило, полагаю, что горячо». Он сварил кофе. Поджарил кукурузные лепешки и бекон. Джоанна долго сидела под навесом с едой в руках, а потом пропела какие-то ласковые, восхищенные слова, как будто бекон был живым существом, а горячая лепешка щедрым подарком доброго кукурузного духа. Костра с его светом и тенью не было, однако растущая половина луны плыла навстречу потоку облаков, то скрываясь, то появляясь и снова прячась. Капитан начисто вытер тарелку лепешкой. Наверное, девочка могла убежать, но бежать было некуда. Племя Каева осталось за рекой, а река вырвалась из берегов и превратилась в бурный океан ржавой воды шириной полмили, такой мощный, что легко тащил за собой целые деревья. А еще Джоанна могла завладеть револьвером или ружьем и ни на миг не усомнившись, отправить его в иной мир. Он перевернул старое испанское седло так, что получилось некое подобие подушки, и прилег. Достал из портфеля номер чикаго Трибьюн, и при свете фонаря начал просматривать страницу за страницей. Джоанна молча лежала, завернувшись в толстое шерстяное одеяло с красно-черным ромбовидным орнаментом, и смотрела широко открытыми, неподвижными голубыми глазами. Пошелестев газеты, и капитан объявил. В Чикаго открылся новый большой консервный завод. Потрясающе, правда? В одном конце откармливают скот, а с другого вывозят мясо в банках. Девочка не отводила глаз, явно ожидая нападения. Капитан Кид состарился не только из-за возраста, но и из-за войн. Он улыбнулся и достал трубку, яснее, чем когда бы то ни было, сознавая, что долг благородного человека диктует защищать детей и при необходимости ради их безопасности даже убивать тех, кто на эту безопасность покушается. Отцу двух дочерей особенно легко это понять. Капитан считал, что вырастив и воспитав Элизабет и Олимпию, честно исполнил свой мужской долг. Что же касается защиты этого дикого ребенка, то, в принципе, он был готов совершить небольшой подвиг, однако с радостью бы уступил почетную миссию кому-нибудь другому, а сам остался в стороне. «Ты доставляешь колоссальное количество проблем», — обратился он к подопечной. «Нам обоим крупно повезет, когда я, наконец, смогу передать тебя родственникам, а ты получишь шанс превратить их жизнь в ад». Джоанна медленно вытерла нос рукавом, но выражение лица у нее при этом не изменилось. Капитан перевернул страницу. «Это газета. Напечатанные слова. Рассказывают обо всем, что происходит в мире и что нужно знать. Или хотелось бы узнать». Он взглянул и продолжил. «Видишь ли, в мире есть места под названием Англия, Европа и Индия!» Выпустил дым через нос и подумал, что лучше не курить. Наверное, запах табака разлетается на много миль вокруг. «Индия!» – прошептала девочка и принялась аккуратно соединять кончики пальцев обеих рук. Большой палец с большим, указательный с указательным и так далее. Капитан перевернулся на спину, укрылся одеялом и начал молиться. За Бритта, которого постоянно поджидала опасность. За дочерей, зятей и внуков. Возможно, по его просьбе они скоро отправятся в далекий трудный путь из Джорджии в Техас и будут вынуждены переправиться через Миссисипи. За себя и Джоанну, ведь им тоже предстояло преодолеть немало испытаний. Так много людей, так много опасностей. Он прикрыл лицо шляпой и быстро уснул.